элькомеино он же генерал гонзалес прибыл на небольшом кораблике где кроме него было еще до полутораста пассажиров испанцы стали пребывать в москву с мая тридцать девятого года но здесь их подстерегали новые опасности дело в том что эта волна политических беженцев левого толка была не первой в тридцать году После поражения социалистического восстания в Вене в Москву прибыло несколько сот человек социалистической военной организации «Шуцбунд». Их приняли как героев, они даже прошли в строю по Красной площади под аплодисменты и поздравления. К середине 1937 года все шуцбундовцы были арестованы и отправлены в лагеря. Исключений не было. Некоторые члены их семей, оставшиеся без денег и с детьми на руках, те, кто имел работу, были немедленно уволены,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 После того, как он позволил себе поспорить с членами этой комиссии, его отправили рыть в московское метро, а потом угнали в северные лагеря.